Глава 41. Первым, что бросилось в глаза, как только мы вышли в холл, был огромный букет удивительно красивых белоснежных цветов на стойке. Это эльфийские колокольчики. Пусть поднимают тебе настроение, негромко, но отчетливо сказал Гар. Спасибо, они великолепны. У меня впервые проскользнула мысль о том, что такого идеального и внимательного кавалера у меня ещё не было. Что, если подумать, очень грустно, учитывая, что всё это только спектакль. А ведь я всегда мечтала о заботливом мужчине, который будет приносить завтрак в постель и дарить цветы просто для того, чтобы порадовать, да ещё и без излишнего пафоса, не выискивая признаки восторга на моём лице. Возле стойки гар привлёк меня к себе. Начинается Обречённо подумала я. Однако в этот раз поцелуй был лёгким, почти невесомым. Он лишь на мгновение коснулся моих губ, потом наклонился к уху, заправил за него прядь волос и прошептал, пощекотав дыхание: "Не напрягайся так явно, это выглядит подозрительно. Я тебя не съем". Я постаралась расслабиться и выдать предвкушающую улыбку будто он шепчет мне что-то очень приятное. Гар отстранился и ласково сказал: "Удачного рабочего дня. Будут проблемы зови". Он окинул взглядом постояльцев, и все тут же расплылись в улыбках, всем видом показывая, что проблем не будет. А если будут, то точно не по их вине, ведь они все сплошь такие милые и дружелюбные, как будто можно сделать дружелюбный вид с такими зубищами. Гар дождался заверения, что непременно позову в случае чего. И ушёл. Брабер шумно втянул воздух, как будто до этого стоял не дыша. Привет, хмыкнула я, занимая своё место за стойкой и с удовольствием поглядывая на эльфийские колокольчики, которые источали нежный, еле уловимый аромат. Как ночь прошла? Нормально. С некоторым напряжением покосился на меня гном. Что случилось? Я тебя чем-то обидела? Вроде не опоздала даже, разве что на пару минут. Никаких претензий, поспешил заверить брабер. А, поняла. Это из-за помолвки, да? Расслабься. Я не собираюсь задирать нос и отдавать распоряжение. Всё по-прежнему. Хочешь, чаем угощу?» Хочу. Гном тут же оживился. Внезапно возле стойки возникло несколько фей. Привет, девочки. Несите, заговорю. Привет, Яся. Что нести? Не допоняли они. Чай? Вы разве не из-за него пришли? А! -а, -а да, сейчас принесем. Яся, тебя наша королева зовет. Спрашивает, сможешь ли ты уделить ей пять минут? Я удивилась. Смогу? Что-то случилось? Нет, нет, всё в порядке, заверили феи, кружаясь над эльфийскими колокольчиками и вдыхая их аромат. Просто дружеский разговор. Хм. Посплетничать, что ли, хочет. Комната Фии теперь выглядела совсем по-другому. Я шагнула через порог и с восторгом огляделась. Почти вся большая мебель исчезла. Как такие малютки её вынесли, ведь даже помощи не просили. А вместо неё вдоль стен и до самого потолка появились стоящие друг на друге и соединённые вместе специальными креплениями коробки квартирки с окошками, дверями и даже крошечными крылечками. Эльфы всё сделали с большим мастерством, и маленькие жилища ничем не отличались от настоящих. Впрочем, чему удивляться? Ведь феи живут в эльфийской долине, поэтому вряд ли мой заказ был единственным. Теперь комната отдаленно напоминала жилой район. По бокам многоэтажки, в середине общий двор с садом из эльфийских цветов в горшках. Лилия ждала меня на подоконнике, где они устроили что-то вроде зоны отдыха. Там стоял небольшой изящный столик со стульями, еще пара кресел скамеечка. Все выглядело очень мило. Я осторожно вошла в садик и приблизилась к окну. Привет, Яся, улыбнулась королева фей Спасибо, что пришла. Не за что, всегда рада поболтать. К тому же, мне интересно было посмотреть, как вы обустроились. «Все замечательно. Спасибо тебе большое. Лучше нам было бы только дома. Она чуть грустновато улыбнулась кажется, надо срочно сменить тему. О чём ты хотела поговорить? Лилия замялась. У тебя всё в порядке? Наконец выдала она, а потом пояснила, увидев моё ошарашенное лицо. Прости, что лезу не в своё дело. Понимаешь, мне трудно поверить, что ты действительно полюбила такого опасного типа, как Гарграниэль. И по доброй воле согласилась на помолвку с ним. А если речь не о любви, значит, возможно, тебя принудили к этому обстоятельства. Теперь уже мятьца начала я. Говорить правду мне не хотелось, врать тем более. Да, утром я пообещала Фейм всё рассказать, но на деле хотела всего лишь поближе показать им кольцо и посплетничать о том, как здорово угара в особняке. Мне казалось, что этого должно хватить. В целом малютки всегда вели себя деликатно и в душу лезть не пытались. А тут такие разговоры. Зачем она интересуется? Помочь ведь всё равно ничем не сможет. Или Не отвечай, если не хочешь. Правильно поняла Заминку Лилия. Просто ты много для нас сделала, и мы ничем так и не отплатили. Да, сейчас я мало что могу, но у меня остались кое-какие связи во внешнем мире. В Эльфийской долине есть старейшая королева фей, очень мудрая и могущественная. С ней не рискнул бы связаться и Крампус. Если ты передашь ей от меня весточку, она сможет превратить тебя в одну из нас и спрятать так хорошо, что никто не сможет найти. Ого. Не знаю, что и сказать, пробормотала я. Огромное спасибо за щедрое предложение. Не торопись давать ответ. Все обдумай. Решение действительно непростое. В случае согласия ты вряд ли когда-то сможешь вернуться к прежней жизни. Впрочем, быть свободной феей очень здорово. Она снова погрустнела, кинув взгляд на заснеженную равнину за окном. Вернувшись на свое рабочее место, я погрузилась в раздумья. Предложение феи казалось безумным и привлекательным одновременно. Кто знает, Найдет ли Гар способ вернуть меня домой? А если нет, то что тогда? Вряд ли ему захочется закрепить нашу фиктивную помолвку. Зачем связывать себя с человеком? С другой стороны, теперь я ценный переводчик и останусь им до тех пор, пока книги чародея не будут полностью переведены. Значит, есть смысл держать меня при себе. Но в каком качестве? Как невесту? или как рабыню. В любом случае соглашаться на предложение феи стоит лишь в том случае, если гар не сможет вернуть меня домой. А пока есть шанс снова увидеть родных, я, пожалуй, воздержусь. "Яся", позвал брабер. "А? Да, тебе же чай надо заговорить. Нет, лучше потом, если не возражаешь. А сейчас я хотел у тебя отпроситься, чтобы поспать. Точно, тебе же пора. Стоп. Ты отпрашиваешься у меня? С какой стати? Он насупился и не ответил. Брабер, в наших отношениях ничего не изменилось. Думаешь, из-за помолвки я стала местной царицей, что ли? Нет. Так что брось маяться дурью и иди на заслуженный перерыв. Он немного расслабился, кивнул и отчалил. Зевая во весь рот